Старенький паровоз, надрываясь на подъемах, тащил трехвагонный состав из Сеула в Чемульпо. Нетерпеливый и подвижной младший врач крейсера «Варяг» Михаил Банщиков с каждым толчком паровоза повторял одно и то же. Наш «Варяг» пробежал бы это расстояние вдвое быстрее. Банщикову прощали однообразие темы. Каждый из офицеров в душе гордился ходкостью своего корабля. — Нет, господа, в самом деле. Лучше оказаться в центре жестокого шторма, чем трястись на этом ревматическом поезде. — горячился Банщиков. — Вы слышите, как всипит в цилиндрах пар? Это же чехотка в последней стадии. Капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев, командир «Варяга», Чуть заметно улыбнулся. Почти каждую свою поездку в Сеул к посланнику Павлову он брал с собой Банщикова. говорун и Острослов тот скрашивал томительное время поездки. Но сегодня его шутки казались неуместными, слишком тревожно складывались обстоятельства. Руднев, от внимания которого не ускользнула подозрительная возня японцев Чимульпо, предложил Павлову перебраться вместе со всей русской миссией на Варяг. Если понадобится, они всегда успеют уйти в порт Артур под посольским флагом. Но посланник уперся, на все находя один ответ. «Японцы ничего враждебного сделать не посмеют». А если посмеют, о том его уведомят заранее. Павлов, кокистый дипломат, ждал подсказки из Петербурга или от дальневосточного наместника Алексеева. Но каким путем он собирался его получить? До Артура миль триста, а радио на Варяге покрывает только сто. Телеграф? Но каждый второй служащий на нем японский шпион. Нельзя же в самом деле думать, что наш дипломатический код, который не сменяли почти год, до сих пор не расшифрован. Старший штурман крейсера Бернс подавил вздох. Чтобы не мешать командиру, погруженному в свои мысли, он старательно сделал вид, будто разглядывает в раннем рассвете примирикавшийся пейзаж. Однообразные рисовые поля, террасы на склонах гор, бамбуковые мосты — Маленькие, почти игрушечные фанзы. «Вы что-то хотите спросить, Евгений Андреевич?» От неожиданности Бернс вздрогнул. Умение Руднева угадывать мысли подчиненных могло смутить любого. Сам Руднев посмеивался и разводил руками, когда ему говорили о его даре. «Помилуйте», — говорил он, — «какой дар? Обыкновенная наблюдательность?» «Нет... Собственно, да. Всего один вопрос». «Когда мы уйдем, ищем Ульпо?» Банщиков с грохотом отодвинул дверь. Около купе, вытянувшись, стоял бдительный ординарец Руднева Тихон Чибисов. «Так что, не неизвольте беспокоиться, ни одного японца поблизости нет», — доложил он. «Наивный Чибисов». Он и подумать не мог, что тучный человек с европейским разрезом глаз и звучной английской фамилией из соседнего купе давно уже прилип трубкой в тонкой перегородке. Трубка была обыкновенным стетоскопом, позволявшим услышать не только удары сердца. — Значит, никого? Чисто, ваше благородие? Банщиков закрыл дверь, обернулся к Рудневу. В его чуть выпуклых, бесцветных глазах стояло то же нетерпение, что и у Беренса. «Господа, у меня нет приказа оставить Чемульпо». «Но ведь это же самоубийство. Если начнется война, мы можем оказаться в порту, как в мышеловке». «Господин посланник надеется, что до этого дело не дойдет». Резкий на слово Беренс не удержался, высказал все, что думал о Павлове. Типичный образчик нашей мудрости, именуемой «Авось». «Авось вывезет! Авось не начнется!» «Простите, Всеволод Федорович, но нет никаких сил знать, что твоя судьба, судьба варяга, зависит от подобных лиц». «Господину Павлову следует прописать очки от близорукости». Банщиков по обыкновению был насмешлив. Впрочем, по моему разумению, такие очки следует прописать кое-кому и повыше. Это уже был намек на наместника Алексеева. Незаконно рожденный сын Александра II Алексеев полновластно распоряжался в крае. Настолько полновластно, что приходилось долго залатывать прорехи, которые появлялись после каждого его мудрого решения. Особенно страдал флот, к которому, к несчастью, Алексей впитал слабость. «Как вы можете шутить в такое время, Михаил Леонидович? Бернс совсем не намерен был вести разговор в тоне Банщикова. Посольство в Сеуле просто опасается беспокоить наместника тревожными вестями накануне Дня его Ангела. Успокойтесь, Евгений Андреевич, все не так мрачно, как вы рисуете». Руднев уже пожалел, что сам затронул эту тему. Лучше бы офицеры оставались в неведении о результатах его встречи с посланником. «Еще раз простите мою горячность, Всеволод Фёдорович, но ведь речь идет о варяге. Я знаю, и, смею заметить, беспокоюсь не меньше вашего. Но приказа уходить нет. Есть иной — оставаться на месте и ждать» и нам следует только подчиняться будем надеяться, что даже если случится самое плохое, японцы не посмеют напасть на нас в нейтральном порту. В открытом же море они нам не страшны. Котлы, слава богу, пока в порядке, прорвёмся. За перегородкой тучный коммерсант, проклиная не вовремя загудевший паровоз, пытался разобраться с котлами. В порядке они или нет, но русские в купе уже замолчали. Тогда э, пусть будут в неисправности. В японском военно-морском штабе, куда стекались все разведывательные донесения, требовали правду, но всегда охотно принимали такую, в которой сообщалось бы о недостатках и слабых сторонах русского флота. «Смею надеяться, что и матросы нас не подведут», — продолжил Руднев. Настроением команды я доволен, хоть и не так много времени имел для общения. Эх, господа, нашего матросы хотят запугать, страхом заставить слушаться. Это же в корне неправильно. Вспомните прежнего командира крейсера и старшего офицера. Много ли они добились своей неоправданной суровости? Поощрение, любовь, искренняя забота — вот ключ к матросскому сердцу». «Осмелюсь напомнить вам, господа, слова Нахимова. Матрос — есть главнейший двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют». Прозорливые слова. «Надо решительно отбросить всякое чванство. Это гибельно для службы, особенно сейчас». Руднев на мгновение умолк, внимательно посмотрел на своих попутчиков. «Поймут ли они его? Ведь то, о чем он говорил, стоило многим карьеры». И они это знали. С мордобоем и окриком куда было проще. Лицо Бернса было спокойно сосредоточено. Этот подтянутый офицер был симпатичен Рудневу, вот и сейчас он как бы ощупывал и взвешивал каждое слово, прежде чем согласиться или возразить. Впрочем, капитан первого ранга давно видел в лейтенанте единомышленника. «Вы совершенно правы, Всеволод Федорович», — горячо вступился в «Когда на Приморской я вижу надпись «Водить собак», входить нижним чинам запрещается, меня всего трясет. Это какое-то крепостничество, троекуровщина». «Ну, ну, не так пылко», — Руднев улыбнулся одними глазами. «В свое время за подобные мысли и даже действия я получил внушение». Мне посоветовали не выражать явно дружеских чувств к команде. Что можно Гардемарину запрещено Мичману? И что же вы? Бернс укоризненно посмотрел на Банщикова, который не сразу уловил всю бестактность своего вопроса. Разве не ясно, что, если на плечах заслуженного, блестяще знающего свое дело моряка, Не Аполлеты с Адмиральскими Орлами. Банщиков понял свою оплошность, сконфузился и замолчал. Спустя час показался порт. Солнце заваливалось за прогнутую коромыслом линию морского горизонта, бросая на воду сияющую дорожку. Упругий ветер изламывал ее в тысячи бликов. Корабли, стоявшие на рейде от этой световой круговерти, казались празднично иллюминированными. Чемульпо был нейтральным портом, и кораблей разных стран здесь собралось предостаточно. Руднев надел фуражку. — Господа, я попросил бы не разглашать наш разговор даже в кают-компании. Мы — люди военные. — Выйдем в море по приказу. Или в силу чрезвычайных обстоятельств. Утром 26 января с поднятием флага командир канонерской лодки «Кореец», капитан второго ранга «Беляев», прибыл по приказанию Руднева на «Варяг». Руднев принял его в своей каюзе. Одну минуточку, Григорий Павлович. Извинился он, протягивая руку и тотчас же усаживаясь обратно за письменный стол. «Вот только допишу донесение в Артур». Беляев увидел на столе листки машинописного текста, удивился. «Но рапорт, уже напечатан, Всеволод Федорович, еще вчера, как только вернулся из Сеула. Я лишь хочу приписать известие о странном бегстве крейсера Чиода. Может быть, в штабе смекнут, наконец» что при потушенных огнях уходят отнюдь не с добрыми намерениями. Беляев кивнул. Это его вахтенный офицер первым заметил попытку японского крейсера Чиода тайно выскользнуть из порта. Выдал крейсер узкий просвет в плохо задраенном кормовом иллюминаторе. Беляев уселся в кресло, вытащил портсигар. «Разрешите?» Черкнул фосфорной спичкой, закурил. Насколько я понимаю, с донесением и мне. Да, совершенно верно. Посланник ни за что не соглашается на переезд к нам на крейсер всей миссии. Не соглашается и на возвращение в Артур. Что ж, остается лишь сожалеть. Недальновидность — родная сестра нашей политики на Востоке. Руднев захлопнул крышку чернильницы, протянул Беляеву листки. «Я бы хотел, чтобы вы познакомились с рапортом, Григорий Павлович». Пока командир корейца смотрел текст, Руднев растирал кисти рук. Мебель «Варяга» была сделана из легкого металла американской фирмы «Густав». Может быть, это и спасало от пожара, но руки на металлической поверхности, хоть и прикрытые сукном, Немилосердно стыли. Постарайтесь вручить это лично наместнику. Он сейчас в артуре. И на словах, я очень надеюсь на вас, внушите ему положение чрезвычайно тревожное. Беляев усмехнулся. Попробуй внуши. О самоуверенности и заносчивости Алексеева ходили легенды. И все-таки постарайтесь. Когда можете покинуть порт? Разрешите отбыть в 16 часов, как только придет дипломатическая почта. Хорошо. Эскадра контр-адмирала Уриу. Кралос к Чемульпо. Головным был броненосный крейсер «Осама», приданный 4-му отряду легких крейсеров. Адмирал нет-нет, да и бросал довольный взгляд на восьмидюймовую кормовую башню крейсера и многочисленные орудия, торчавшие из его бортов во все стороны. Что ни говори о, о самой, Уриу чувствовал себя много увереннее. Один этот крейсер по огневой мощи и дальности огня превосходил артиллерию русского варяга. А все шесть японских крейсеров могли потопить русских за несколько минут. Впрочем, почему «утопить»? Направляя эскадру в Чемульпо, главнокомандующий адмирал Того без обиняков объявил, что желал бы видеть варяг в составе японского флота. Приготовлено было даже название «Соя». «Заприте русских на рейде, поставьте впритык» на пистолетный выстрел миноносцы, и русские сами стащат свой флаг с гафеля, процеживая слова через редко расставленные зубы, наставлял командующий. Совет и вправду был хорош, хотя Уриу совершенно не переносил этого высокомерного выскочку с английскими манерами. Но прежде чем его осуществить, нужно было высадить десант и захватить порт. Хотел бы он знать, как пройдет эта операция под самым носом русских. Адмирал Уриу поглубже упрятал лицо в меховой воротник морской куртки. Морозный ветер нес ледяные брызги. В борт крейсера «Нанива», на котором держал флаг адмирал, била крепкая, стянутая кружевом пены, волна. С мостика было видно, как зарывались в воду тяжело транспорты. Должно быть, десант пять тысяч солдат сейчас небоеспособен. Обливал все трюмы. Миновав архипелаг Клиффорд, стали втягиваться в петляющий фарватер Чемульпо. Болтанка пошла на убыль. «Через полтора часа войдем в порт», — доложил старший штурман. «С берега спросили». «Нужен ли лоцман?» Уриу усмехнулся. «Не отвечать». Наивность местных властей веселила. Какая предупредительность? Готовы помочь в захвате собственного порта? Хотя почему бы и нет? Большинство здешних лоцманов — японцы, и их жалования они получают не только от портовых властей. «Доложите, когда покажется порт». Уриу уже занес ногу, чтобы спуститься по трапу в каюту, когда с идущего Форзейлем миноносца сообщили о появлении русской канонерской лодки. Примечание Форзейль — обычно эскортный корабль, идущий впереди эскадры. Адмирал почувствовал легкое волнение. Вот оно, русские определенно что-то пронюхали, но поздно. Мышеловка захлопнулась. Удилл остался на мостике. По его приказу крейсеры стали брать ближе к берегу. Вперед вырвались миноносцы. Было видно, как на палубах суетились минеры, готовят торпедные аппараты. «Суетятся, слишком суетятся», — закачал головой адмирал. «Сколько готовили к войне, а вот начали и суета». На крейсерах ударили колокола громкого боя. С мостика было видно, как на Асаме мягко покатилась бронированная носовая башня. Хоботы двух дюймовок дрогнули, поползли вниз, впиваясь в профиль выплывающего навстречу корейца. Один удачный залп, и русским придется вычеркнуть этот корабль из списков своего флота. Но если артиллерийская дуэль затянется... Уриу бросил тревожный взгляд в сторону перегруженных транспортов. Шальной снаряд с мог отправить на дно любой из них. Нет-нет, с русскими надо расправиться наверняка минной атакой. Головной миноносец выбросил длинное тело торпеды. Адмирал, не отрываясь от окуляров бинокля, царапал в волнении ногтем кожу футляра. Вот сейчас, сейчас но на канонерке вовремя увидели торпеду, отвалили в сторону. Слева по борту мина, крикнул наблюдатель. Беляев и сам увидел ее. Подумал спокойно, как о чем-то постороннем значит все-таки война. Определенность всегда лучше. По крайней мере ясно, что надо делать. Лево на борт. Боевая тревога. Подошву матросских ботинок дробно застучали по палубе. Команда заняла места по боевому расписанию. Вторая торпеда, буравя воду, устремилась к корейцу. Отклонились и от нее, но с трудом, больно с близкого расстояния ее выбросили. К лейтенанту фон Крампту со всех сторон поступали донесения о готовности к бою. Тот и здесь остался верен себе, щелкнул крышкой часов. Опоздали на полторы минуты, распустились. И повернулся к Беляеву. Григорий Павлович, кореец, к бою готов. наводить на миноносцы. Но команду огонь не отдал. Нет, он не испугался угрозы быть расстрелянным в упор эскадры противника. Подумал о другом. Нельзя допустить столкновения, пока варяг стоит неподвижной мишенью на рейде. Нужно выиграть время, предупредить Руднева, а там будь что будет. Пенистый след третьей торпеды набегал прямо на корейца. Но в самый последний момент, попав в струю канонерской лодки, торпеда задрала хвост и затонула. Беляев размашисто перекрестился. Ну, хватит. В четвертый раз они непременно попадут. Стрелять нельзя? Тогда право на борт. Идем на таран. У старика корейца, таскавшего на себе еще парусное вооружение, форштевень был от стародавних времен, скулой вперед. Конечно, тараном боя не выиграть, но чего не сделаешь от отчаяния. Канонерская лодка, развернувшись, нацелилась в корму ближайшего миноносца. На миноносца не выдержали. Отвильнули в сторону, освобождая фарватер. Следом ушли под прикрытие крейсеров и остальные миноносцы. 40 минут спустя кореец отдал якорь в одном кабельтове от варяга. Не успел Беляев прибыть на крейсер для доклада о происшедшем, все четыре японских миноносца вошли в порт и встали напротив русских кораблей. Командир английского крейсера Телбот, коммодор Бейли, был озадачен и даже раздражен. Только что он проводил командира вояга Руднева, прибывшего с протестом по поводу нападения японцев на русский военный корабль в нейтральных водах. Теперь Бейли, как старшему на рейде, предстояло ехать объясняться с японским адмиралом. Ситуация, черт возьми, складывалась щекотливая. В личном сейфе Коммодора лежали секретные инструкции адмиралтейства, обязывающие его во всем содействовать японской политике на Дальнем Востоке. Разумеется, если речь зашла об ослаблении России... Но право японцы взялись за дело слишком ретиво, в нарушении всех международных правил. Теперь коммодор ломал голову, как выкрутиться из этой пикантной ситуации, не запятнав честь мундира и не выдав своих подлинных намерений. Вестовой сбил пылинки с расшитого золотом рукава Бейли, доложил «катер у трапа». Паровой катер отвалил от высокого борта Телбота, заскользил мимо успевших втянуться на рейд японских крейсеров к Наниве. Идти приходилось буквально под дулами орудий, которые японцы наставили на варяг. Бейли невольно втягивал голову в плечи, не хватало еще, чтобы они передрались прямо в порту. Катер, совершив широкую циркуляцию, в притирку подошел к парадному трапу. Бейли довольно посмотрел на рулевого, отменный глазомер. Японский офицер отдал честь, сказал на английском, «Адмирал Уриу ждет вас». Коммодор величественно, как лорд-канцлер, поднялся на борт на Нивы, скользнул чуть прищуренными глазами по длинному строю караула. «Нет, положительно, он никогда не будет способен отличить одного японца от другого». Они похожи друг на друга, точно оловянные солдатики из одной коробки. Разве вот шитье на мундирах, вон у того, идущего навстречу, вот так много, что это либо сам адмирал Уриу, либо его коммердинер? Я рад приветствовать вас, комодор Бейли. Для нас видеть наших английских друзей — большая радость. Адмирал и его гость спустились в каюту. Она была обставлена скромно, не в пример роскошным покоем на Телботе. И это еще раз убедило англичанина в серьезности намерений японского адмирала. Единственное, что себе позволил Уриу, это повесить в просветах между иллюминаторами картины на шелку. Бейли невольно залюбовался цветком лотоса, символом благополучия белизна которого была выразительно оттенена точными ударами черной туши. «Настоящий куни-йоси», пояснил Уриу, перехватив взгляд англичанина. а «Вы не боитесь, адмирал, что все это когда-нибудь окажется на дне моря? Только вместе со мной». «Однако что привело вас, коммодор, на борт на Нивы?» Бейли подтянулся. Начиналась официальная часть визита. «Господин адмирал только что меня посетил командир русского крейсера. Он утверждает, будто сегодня ваши корабли атаковали в нейтральных водах русскую канонерскую лодку «Кореец». «Мой долг старшего на рейде — выслушать ваши объяснения по поводу...» Бейли не сразу нашел нужное слово. «Этого недоразумения» риу не спешил с ответом. Сцепив на животе пальцы, он сосредоточенно смотрел на англичанина. Пауза затягивалась, и странно Бейли чувствовал себя, как нашкодивший школьник перед строгим учителем. Комодор собрал все самообладание, но не удержался, сорвался на оправдание. «Поймите меня правильно, господин адмирал». «Военные действия в водах Чемульпо чреваты нарушением всех международных договоров. Мои симпатии, как и симпатии моего правительства, вам это известно, на стороне Японии. Если вы намереваете своевать с русскими, ваше дело. Но нападение в нейтральном порту — это вызовет бурю протестов». Уриу, опустив веки, слушал переводчика Впрочем, в этом не было особой надобности. Он прекрасно знал английский язык. Но время было его союзником. Чем дольше тянулся разговор, тем покладистее становился этот надутый англичанин. «Мне понятны ваши сомнения, господин Комодор», — наконец заговорил Уриу. «Но пусть и не оставит вас. Никакого нападения не было. Да, не скрою, война с русскими уже началась, но...» торпедная атака покажив п ямато досаки японский дух нам незачем прибегать к подобным коварным приемом все это чистейший вымысел плод чрезмерного воображения русских